Глава пятая. Тайна Академии Героев. Поднявшись на верхний этаж, я увидел старика с седой бородой. Одного из семи древних демонических императоров, Мельхейса. «Я ждал вас, владыка Анос». Он преклонил передо мной колено и опустил голову. «Что с Гайосом и Дором? «Я успешно воскресил их. Как мы и предполагали, две тысячи лет назад кто-то напал на них и захватил их основы и тела». Значит, их постигла та же судьба, что и Айвеса. Теперь я уверен, что с остальными семью древними демоническими императорами все точно так же. На нашей стороне три демонических императора. Что вы думаете насчет возможности укрепления влияния единства? Аввас Дельхевия пока что не знает, что Айвес жив. У меня есть трое подчиненных, которые могут действовать открыто. Это Мельхейс, Гайос и Эдор. Оставшиеся же три демонических императора находятся под контролем врага. С точки зрения политического баланса сил, единство и фракции императорских семей сейчас равны. Теперь мы можем препятствовать замыслам Аваса Делихевии, который он реализует при помощи императорских семей и их фракции. Однако, лучше оставить все как есть. Насколько бы сильно ни изменилось правительство, менталитет демонов нам так быстро не изменить. А если мы где-то просчитаемся, то расколем Делихейд на два лагеря. Полукровки и Единство ведут себя послушно, как раз потому, что большая часть власти сосредоточена в руках императорских семей и их фракции. Если влияние обоих сторон станет сопоставимым, Единство не станет молчать. У них вполне может появиться кто-то неконтролируемый, вроде Эмилии. Одно дело, если бы у руля был я, но сейчас не та эпоха, в которой все решала сила, сколько членов фракции императорских семей придется убить, чтобы заставить их замолчать. А Дельхевия может стать менее решительным в своих действиях, если мы обедним демонов таким способом. Мы не можем допустить, чтобы он сбежал, иначе в далеком будущем это может обернуться проблемой. Я, естественно, не намерен проигрывать, но они тщательно готовились целых две лет. Мы не можем ждать удобного момента еще несколько тысяч лет. Пока что лучше будет подыгрывать ожиданиям противника, если заставить их думать, что события развиваются, как им это нужно, они вскоре явят себя, и в этот момент их можно будет прикончить. Слушаюсь, у меня к вам есть еще один вопрос, касающийся произошедшего на днях. Хочешь спросить, почему не захватили твою основу? Мельхий кивнул с преданным выражением лица. У всех прочих семи древних демонических императоров основы были слиты и захвачены, но меня лишь пронзили демоническим мечом порабощения. Может разница в подходах что-то значит? Решил, что я сразу распознаю те же уловки? Или же ему не хватило пешек? «Хотите сказать, у него не так много подчиненных? Поручить захватить тебя он мог лишь самому доверенному подчиненному. Одноразовых у него, может, хоть добавляй, а вот тех, кому он по-настоящему доверяет, не так много. Если мое предположение верно, то таких самых преданных подчиненных у него осталось всего три. Те, кто захватил тела оставшихся демонических императоров. А может, он хочет заставить меня думать, что у него осталось только три пешки? А воздельхивия явно не дурак, к тому же очень осторожен, Он расставляет ловушки в два или даже три слоя и терпеливо ждет, пока я попадусь хотя бы в одну из них. Я пока еще сам не уверен, но по всей видимости ты не являешься главой единства. Меньшего от вас и не ждал владыка Анас. Вы даже это сумели понять. С трепетом в голосе ответил Мельхейс: Кто он? Это мне неизвестно. Для члена императорских семей вполне естественно пытаться скрыть свою настоящую личность. Если проправящего каким-то регионом повелителя демонов или кого-то близкого к нему по положению прознают, что он является членом единства, то его лишат властных полномочий. В таком случае он не сможет заниматься деятельностью единства. У него есть причина скрывать своё истинное лицо. Другими словами, ты можешь легко скрыть, кто ты есть на самом деле, если не являешься повелителем демонов или близким к нему по должности человеком. Например, этим главой единства может оказаться Дельхевия. «Выходит, раз глава не ты, значит, единство сформировал он. Судя по моим расследованиям, так оно и есть. Я пытался разузнать, кто он такой, но не смог ввиду того, что он полностью стер следы магической силы. Тогда-то я и подумал, что мы с ним оба демоны из мифической эпохи. У демонов весьма большая продолжительность жизни. Зависит она от родословной и разных качеств, но в среднем составляет 300 лет». Созданные, чтобы распространять мой род, семь древних демонических императоров имеют долгую жизнь, но даже обладающие мощной магической силой демоны мифической эпохи могли продлевать жизнь магии вне зависимости от своей родословной и прочих качеств. Кто-то из них вполне мог прожить 2000 лет, пусть таких и было крайне мало. А если нет, то они могли переродиться. Я вполне могу поверить, что единство создал демон близкий ко мне 2000 лет назад, обеспокоенный ситуацией нынешнего Дельхейда. Но будь оно так, он должен был явиться вам сейчас, когда вы переродились. По крайней мере, логично было бы хотя бы прийти удостовериться, настоящий ли я. Тяжело представить демона, хорошо знакомого с событиями двухтысячелетней давности, готового проигнорировать тирана в ладыку демонов. Раз он еще не показался мне, значит, не может открыть мне, кто он такой на самом деле. Думаю, скорее всего, так оно и есть. Учитывая серию событий, произошедших на турнире демонических мечей, Я вполне могу поверить, что главой единства является тот мужчина в маске. Это был Авас Дельхиви или кто-то из его подчиненных. У меня к тебе есть еще один вопрос. Ты знаешь что-нибудь про Академию героев? После моего вопроса выражение лица Мельхиеса переменилось. Что-то случилось? Собираются провести программу обмена между академиями. Говорят, малых академия в срочном порядке готова нас принять. Но это как-то подозрительно. «Мне неизвестно, состоит ли Академия Героев в близких отношениях с Авосом Дельхевией. До сих пор я не видел следов демонов возле Сионе, но будьте с ними крайне осторожны», сказал Мельхей с серьёзным тоном. «Я изучил еще и нашего прежнего заклятого врага, королевскую столицу Гайродит. В людских государствах, конечно, тоже царит мир, да и сражений, которых можно назвать войной, не происходит». Но Гайрадит, точнее Азосион, тратит 10% налоговых поступлений союзных держав на Академию Героев. 10% ради одной Академии? Какая-то уж чрезмерная поддержка получается. Для чего основали Академию Героев? Официально для подготовки героев, следующих в искусстве владения мечом, магии и всевозможных науках. После выпуска из Академии они применяют свою силу по всей территории Азосиона и вносят свой вклад в развитие стран. Видимо, их роли схожи с повелителями демонов Дельхейда. Однако есть там кое-что подозрительное. В Академии Героев есть избранный класс под названием Джергаканон, Канон, на который расходуется большая часть бюджета. Но когда я попытался разузнать о нем, никаких подробностей выяснить не удалось. Хм, Джерга Канон, говоришь? Должно быть, его назвали в честь двух великих героев, ставших легендами в эту эпоху. Герои — это выдающиеся бойцы мировой войны. В отличие от Владыки демонов, который был правителем демонов, в мирное время в них нет особой нужды. Отсюда и мои сомнения. Для чего сейчас вообще пытаются использовать силу героев для развития стран? Думаешь, это не просто Академия? Мельхейски внул. Джерга это класс для перерожденных героев. Даже если они не связаны с Авосом Дельхевей, их все равно нужно опасаться. Он имеет в виду, что люди что-то замышляют? Впрочем, по части уловок они гораздо коварнее и подлее демонов из-за того, что уступают последним в магической силе. Так что тут нет ничего удивительного. У людей короткая жизнь. Единственная причина, по которой они могут питать враждебность к демонам спустя 2000 лет, это перерожденные герои, которых не отпускает прошлые обиды. Только вот я помирился с Каноном, когда создал в мире стену. Он бы не пытался делать так, чтобы будущие поколения сохранили ненависть к демонам. Выходят, эти меры принял кто-то другой? Причина мне неизвестна. Я не могу утверждать наверняка, если среди перерожденных сохранившие воспоминания о событиях двухтысячелетней давности. Как вы уже упоминали, у людей короткая жизнь. Если в настоящее время есть герой из двухтысячелетнего летнего прошлого, он должен был переродиться далеко не один раз. Заклинание силика зависит от ситуации, но время, которое должно пройти до перерождения, определяется продолжительностью жизни и магической силой. Люди реинкарнируются сравнительно быстро, а вот демоны нередко перерождаются через две лет, как я. Дельзагейт сейчас довольно много взаимодействует с Гайродитом и Академией Героев. Со стороны не кажется, что люди особо враждебны к демонам. Едва ли они бы вели себя так открыто, если бы хотели начать войну, особенно когда их противники — это известные среди демонов семь древних демонических императоров вроде Мельхейса. Хм. Ну тогда я лично посещу Академию Героев и разузнаю все на месте. Едва ли они даже мечтали о том, что среди учеников программы обмена окажется сам тиран-владыка демонов. Хорошо. А ты продолжай пристально следить за деятельностью других демонических императоров. Дай мне знать, если что-то случится. Я тут же вернусь. Слушаюсь. Я развернулся и покинул башню Союза. Избранный класс Джерга Канон, значит. Не знаю, сохранил он воспоминания или нет, но если герой Канон переродился, я бы хотел с ним встретиться».